Глава тридцать Несмотря на туман, Пол ехал с выключенными фарами. фрейя пришлось держаться к заднему бамперу его машины гораздо ближе, чем хотелось бы, иначе она потеряла бы его из виду, хотя и сомневалась, что в округе слишком много мест, куда он мог бы зарулить. Ее телефон лежал на переднем пассажирском сиденье. Она коснулась экрана, чтобы оживить его, и бросила на него быстрый взгляд. Индикатор заряда батареи показывал 65%, лучше, чем прошлым вечером. Высветились также два уведомления о пропущенных звонках и двух голосовых сообщениях. Оба от Кристин, ни одного от Тома. Фрейя снова переключила внимание на впереди идущую машину. Дорога опять поднималась в гору, но туман, похоже, и не собирался рассеиваться. Она не видела ничего, кроме серой пустоты за проволочными заграждениями по краям проезжей части. Она успокаивала себя тем, что они все еще едут по главной дороге, когда Пол внезапно просигналил и повернул, и Фрей резко затормозила, чтобы не врезаться в него сзади. Пока они двигались по однополосной грунтовке, миллионы и один сценарий одновременно прокручивались в голове Фрей, и ни один из них не предполагал, что она уедет отсюда с фотографиями. Ей надо было найти стратегию, способ добиться желаемого, не подвергая себе опасности, но ничего не приходило на ум. Они миновали пару одиноких домиков, облицованных штукатуркой с каменной крошкой, и продолжили путь. У придорожного забора показалась любопытная морда коровы, единственное животное, которое встретилось Фрей в этом пустынном пространстве. Она подскочила и чуть не съехала в кювет, когда телефон завибрировал и запрыгал на сиденье, видимо, Снова звонила Кристин, но, взглянув на экран, Фрея почувствовала, как кольнула в груди. «Том». Она хотела ответить, но не могла одновременно вести машину и разговаривать. «Остановись она, и пол растворился бы в тумане». Конечно, она бы не потерялась и, возможно, смогла бы его догнать, но как только эта мысль пришла в голову, жужжание прекратилось. Она покосилась на экран и увидела, что исчезли полосы сотовой связи. Сигнал пропал. Том мог подумать, что она отклонила вызов. Главная дорога повернула на 90 градусов вправо, но Пол продолжал ехать прямо по еще более узкой грунтовке и поблизости ничего не было видно. Никаких ориентиров, по которым можно было бы определить, куда они направляются. Фрея знала только, что море где-то рядом. На островах оно всегда находилось близко, но не могла ни видеть, ни слышать его из-за грохта колес по сыпучему гравию. Полминуты спустя впереди показался силуэт дома. Серый, облицованный каменной крошкой коттедж, унылый одинокий, как и те, что она видела ранее по дороге. Двухэтажный, ничем не примечательный, большой передний двор, заваленный покрышками и старыми механическими деталями. В сарае из гофрированного железа с приоткрытой дверью виднелись останки автомобиля с открытым капотом и пустыми глазницами отсутствующих фар. Пол приближался к обочине, явно вынуждая Фрею проехать мимо него во двор. Вместо этого она остановилась прямо за ним, перегораживая дорогу. Никто, кроме нее, уже не мог попасть внутрь или выехать. Пол вылез из машины и медленно направился через бетонную площадку двора к дому. Остановившись возле двери с ключом в руке, он оглянулся через плечо. «Ты идешь или как?» Фрей осталась в своей машине с запертыми дверцами и работающим двигателем. Пол ухмыльнулся. Ей это не понравилось. Он как будто наслаждался азартом погони. Он отпер дом и, оставив дверь слегка приоткрытой, вернулся к Фрейе. «Фотографии сохранены на старом компьютере внутри. Он не подключен к интернету. Так, знаешь ли, лучше, чтобы никто не смог его хакнуть». Он потер рот рукой, испачканный машинным маслом. «Послушай, мне не нравится, что ты сделаешь копии и заберешь их с собой. Не думаю, что соглашусь на это, но ты можешь посмотреть их прямо здесь». Она постаралась скрыть страх и гнев на своем лице. «Принеси компьютер сюда, я посмотрю в машине». Фрейс стало интересно, проверил ли Том ее местоположение по телефону, прежде чем позвонить ей. «Я же говорил тебе, компьютер старый. Это десктоп, а не ноутбук. Он наверху, в гостевой комнате» черт все в этом было неправильно идея уже не казалась такой хорошей после нескольких неудачных ходов сделанных ранее но ей нужны были фотографии никто ничему не поверил бы без доказательств пол зашагал прочь поступай как знаешь я буду наверху настраивать компьютер пока ты думаешь Фрея ущипнула себя за уши. Нерешительность сковывала разум. Она могла бы выстроить правильную линию поведения, чтобы получить фотографии и выбраться отсюда невредимой, но никак не могла сообразить, в каком порядке действовать. Если она войдет в дом, нужно иметь возможность быстро выйти. Безопаснее ли оставить машину, не запертой с работающим двигателем? Так она могла бы мигом выбежать и уехать. Но что, если поблизости находился кто-то еще, и он забрал бы ключи. Пол к этому времени уже скрылся в доме. Фрей заглушила двигатель и решила взять ключи с собой.